Магия, мотивация, успех и космос творчества. Невидимые связи. Успех категория относительная и оценочная. Он всегда рассчитывается относительно чего-то: уровня достижений большинства, собственных прошлых достижений. То есть, чтобы быть успешным, вам надо прыгнуть выше, оказаться более инициативным, мыслить шире, быть открытым к новому опыту, быстрее реагировать на новое, творчески подходить к реальности, превращать теорию в практику эффективнее, стать более любопытным, чем. Тут каждый вставит нужное в зависимости от собственной системы координат расчёта успеха. Как видите, я не назвала здесь ни оценок в зачётке, ни интеллекта, ни мотивации, потому что всё это про адаптацию и способность выжать себя на максимум, когда надо. И это второе слагаемое успеха, но не про творчество. Творчество плавает в другом море, но оно неразрывно связано и с успехом. Очень важно найти баланс, научиться мотивировать себя и творить одновременно выработать адекватную самооценку и развить критическое мышление. Вам знакомы периоды творческих тупиков? Они бывают у всех без исключения. Как вы думаете, что происходит в такие моменты? Вас покидает муза, у вас снижается мотивация к полёту мысли или это можно объяснить как-то иначе с точки зрения науки? Давайте попробуем. Представьте себе ночной город. Вот эти дорожки фонарей, Это нейронные связи. Некоторые похожи на магистрали, некоторые на еле освещённые улочки, а другие почти не освещены, но они есть. Когда-то импульс проскочил по дорожке, но погас. Когда-то мы встретились с информацией, зажёгся нейронный огонёк, но встреча была мимолётной, информация не показалась мозгу важной на тот момент, и остался лишь след вспышки в воспоминании. Да и оно вытеснилось в бессознательное, чтобы не нагружать психику, но не исчезло. След от каждой вспышки, от каждого информационного воздействия остаётся с нами навсегда. Все эти среды от микро и мини-вспышек, кусочки нашего опыта, что-то увиденное, услышанное, прочитанное, воспринятое, осмысленное, но вытесненное, вот это и есть субстрат творчества. Именно на ушедших в бессознательное дорожках располагаются необычные идеи, новые решения и формы. Если вы хотите вдохновение, вам надо зажигать фонари именно так, ведь почти всё новое это хорошо перемешанное старое. Творчество это не какая-то волшебная лампочка, которую можно включить в любом месте. Оно тесно связано с окружающей средой. Для него необходима стимулирующая обстановка. Когда вы расслаблены, ваш разум ясен, много дофамина и серотонина. Воспоминания начинают хаотично соединяться, смешиваться, и рождаются новые идеи и концепции. И для каждого из нас есть свои моменты в жизни, где мы свободны и ловим это вдохновение, где расслабляемся и позволяем воспоминаниям, обрывкам опыта, понятиям, переживаниям, мыслям, примерам, историям смешиваться в своём броуновском движении. Перемешалась и оп, инсайт. Вспышка зажглась на месте следа. Когда вы в стрессе, напряжены, то вряд ли что-то изобретёте. Если только это не экстремальная ситуация, в которой мозг поставлен перед выбором жизнь или смерть, поэтому вынужден работать на пределе возможностей. Чем меньше тревоги, Чем больше ясности, чем вы расслабленнее, чем больше у вас дофамина и серотонина, вы достигаете и радуетесь, тем более вероятно, что у вас будут идеи. Разные, и среди них, возможно, гениальные. Творческий вакуум, когда вас покидает муза это движение разума по сознательному уровню, по заезженным нейронным магистралям. Вы не ныряете в бессознательное. Вопрос на миллион евро — как преодолеть творческий тупик? Казалось бы, ответ очевиден. Расслабьтесь и позвольте вспышкам зажигаться. Все гениальное просто. Только если с расслаблением еще все более или менее понятно, то каким образом позволить зажигаться этим вспышкам уже не очень. Космос творчества развернёт перед вами свои просторы, если вы начнёте отключать префронтальную кору. Доверьтесь своему бессознательному. Но не сразу, а после того, как вникли в проблему, проработали её, покрутили в сознании пути решения, сделали выводы, почему они вам не подходят, каким бы вы хотели видеть собственное творческое решение. После всестороннего изучения проблемы просто перестаньте осознанно концентрироваться на ней. Отпустите её, расслабьтесь, снизьте уровень стресса, адреналин и кортизол. Займитесь какими-то другими делами. Потанцуйте, порисуйте, побездельничайте, поскладывайте лего, погуляйте. Делайте то, что вас радует. В это время над проблемой будет усиленно работать ваше бессознательное. Доверьтесь ему. Оно сконцентрирует все самые подходящие фрагменты опыта, начнут мелькать нейронные вспышки, и в один прекрасный момент вас настигнет инсайт. Есть и волшебные упражнения для развития творческого мышления. Как показывает опыт курсов, замечательный эффект даёт игра в ассоциации. Смешивайте разные воспоминания, знания, опыт, ассоциативно связывая их с текущим вопросом. Возможно, вам эти занятия покажутся какими-то несерьёзными, но попробуйте. Всего 2 недели тренировок дадут потрясающий результат. Вы увидите, насколько проще даётся вам поиск решения любой проблемы. Здесь тоже работает нейропластичность способность мозга менять активную нейронную структуру, образуя новые связи. Когда вы подбрасываете мозгу ассоциации, вы работаете над нейропластичностью. Вы как бы зажигаете фонари то тут, то там, и в итоге больше улиц оказывается освещено. Так тренируется творческое мышление. Когда вы изучаете и переформулируете собственные установки, с которыми жили все эти годы, когда исследуете свой внутренний мир, вы тоже развиваете творческое мышление. Эйнштейны взрывают жёсткие системы и достигают небывалых высот, потому что они нонконформисты и действуют не по шаблону. Они не загоняют свой мозг в рамки, не ограничивают его жёсткими правилами. У них слишком много нейронных фонарей горит. Они широко мыслят. Такова магия психологии, связующая воедино космос творчества, мотивацию и успех. Лето внезапно взорвало Петербург. Романтика витала в воздухе. Начинающийся август говорил звёздными ночами и иностранными фразами, тысячи людей, тысячи лиц, толпы у Эрмитажа, короткие рукава и томная духота. Июль выдался с жарой и ливнями, по-настоящему летний. Хотелось влезть в кабриолет и гонять по набережным, будто тебе 18. Поехать прямо с работы на озеро и совершенно не готовый в гидрокостюме поверх не предназначенного для купания шёлка гонять на вейкборде и пить апероль в перерывах, как и в чём ехать домой решит случай и доза юмора. Такое в Петербурге не часто случается. И надо же у королевы новый роман Мужчина обаятельный, высокий, успешный, добрый, красиво ухаживает, всё, как она любит. Королева весело щебетала в трубку о своём новом избраннике, уговаривая волшебницу взять его на консультирование. Почти 3 месяца пронеслись как мгновение. Волшебница была искренне рада слышать королеву, тем более в таком замечательном расположении духа. Но 3 месяца мало, чтобы начинать процесс с окружением клиента. И неизвестно ещё, придёт или нет вновь сама королева. Моя благодарность тебе безгранична, и я знаю, что именно ты можешь ему помочь. Возьми его, а Он тревожится, я это вижу. А может, с ним что-то другое, но ты лучше разберёшься. Ира, какой это мужчина. Я восхищаюсь и тону. Да-да, я отдаю себя отчёт, с кем связываюсь, но ничего не могу поделать, так он мне нравится. И ты знаешь, я вижу в нём много нового, того, что не видела в мужчинах раньше. Этот человек для меня несколько другой, и я очень хочу дать этим отношениям шанс. Можно ли это организовать? Ну вот что ты сейчас делаешь? Королева с волшебницей давно перешли на ты. Работа с мотивацией не быстрое дело. Да и вообще, психотерапия это про близость, и в какой-то момент времени люди в кабинете, человек психотерапевт и человек-клиент, осознают, что обращение на ты не отменяет уважение, но делает общение теплее. Соломку пытаюсь подстелить. Я всё понимаю, но возьми, пожалуйста, милая королева я не лечу тех, кто не хочет лечиться сам. Не возьму, ты прости. Здесь собственная мотивация нужна. Если человек не хочет изменить свою жизнь, то ему никак не помочь. А ты приходи. Разговор завершился обсуждением того, как идут дела у королевы в остальных сферах жизни. Дела шли замечательно. Освободив себя от долженствований и обид, вины и неэффективных паттернов поведения, Королева задышала полной грудью и получила доступ к заблокированной психической энергии. И сейчас с удовольствием её вкладывала в жизнь. Как ни крути, когда у тебя много сил и желание жить, это очень приятно. Тем временем в жизни волшебницы тоже происходили стремительные изменения, которым самой было впору удивляться. Сто желаний, выписанных в рождественский сочельник на листок, сбывались одно за другим. Часть волшебницы реализовывала самостоятельно, часть сбывались с помощью добрых людей, которые окружали волшебницу. Вы знаете эту технику 100 желаний. Она позволяет потрясающе структурировать реальность и развить творческий подход к жизни, когда вы сами становитесь авторами своих чудес. 100 желаний. Возьмите несколько листов А4 и выпишите подряд все свои желания. Возможно, сначала вам будет трудно их найти, если вы не привыкли понимать, чего хотите. Но если желаете для себя волшебных метаморфоз судьбы, вам придётся хорошенько поработать. Пишите все желания подряд, и большие, и маленькие. Ваша мысль дотянется лишь до того, что для вас возможно. То, что невозможно, вы не пожелаете. После каждых 10 строчек берите паузу и делайте проверку. Ваше это желание? или не ваши. Иногда мы берём мечты в займы у близких. Такие желания не получают телесного отклика, никаким ощущением не отвечает тело. Внутри не зажигается искра предвкушения. Смело отметайте подобные мечты, вам они счастья не принесут. Когда напишете 100 желаний, разложите листы перед собой и поработайте со списками. Не противоречат ли некоторые желания друг другу? Например, вы хотите совсем не работать и при этом иметь астрономический доход. Здесь явное противоречие. Что-то в любом случае придётся делать, чтобы доход был. Такие противоречия надо устранить. Не обязательно сразу отказываться от желаний. Возможно, вам надо просто понять, что необходимо сделать для того, чтобы они сбылись. Если вы видите резкое противоречие между двумя желаниями, которым предполагается сбыться одновременно, выберите что-то одно. Нет ли в вашем списке желаний, которые дублируют друг друга? Например, вы сначала написали «хочу машину», а чуть позже конкретизировали марку, цвет, мощность. Сложите эти желания в одно конкретное масло. Если список желаний после этих действий изрядно уменьшился, дайте себе время и найдите ещё желания. В итоге их должно получиться минимум 100. Какие желания вы можете выполнить прямо сейчас? Выпишите их отдельным списком и начинайте исполнять. Вы оцените, как повышают настроение эндорфины от исполнившихся желаний. Долгие желания, для исполнения которых требуется предпринять ряд действий, следует разместить в новом списке, прописав шаги к их достижению. То есть в этот момент вы превращаете желание в цели. Ваша реальность структурируется, мозг прокладывает вектор движения к счастью. Поработайте со временем. Примерно когда, в какой период, как вы предполагаете, каждой мечте или цели суждено сбыться или быть достигнутой? Пройдитесь по списку, представляя, как сбываются ваши желания одно за другим. Что вы при этом чувствуете? Запомните свои ощущения, чувства, мысли. Побудьте в состоянии радости и исполненности. Ваш мозг запомнит его и будет к нему стремиться, бессознательно выстраивая ваше поведение примеком к эндорфинам, так чтобы мечты сбылись. Если вам так хочется, оформите ещё раз списки аккуратно, красиво на новых листах. Можно взять плотный картон, создать своего рода книгу моих желаний. Пусть это делоние станет для вас событием инициации, когда вы вступаете в новый период жизни, чудесный, красивый и потрясающий период счастливых изменений. Естественно, каждый волшебник должен на собственной шкуре опробовать магию психологии, иначе не будет искренней веры в то, что он делает. С этой целью в серьёзных учебных заведениях, где обучают волшебников, существует специальная программа подготовки: несколько сотен часов личной психотерапии для старта и затем регулярно личный коучинг, периодическая супервизия участие в психологических и медицинских конференциях. Магические техники тоже хорошо бы делать и замечать, как меняется к лучшему собственная жизнь. Да, это не лёгкий и долгий, но потрясающе интересный путь стать настоящим и достаточно хорошим волшебником. Когда волшебница делала технику 100 желаний перед Рождеством, было исписано около 30 листов бумаги. Список крутился и вертелся, трансформировался, и в результате получился гибкий и стройный план на ближайший год. Одним из пунктов плана стала книга, которую вы сейчас слушаете. Как видите, магия работает, и поэтому есть реальные подтверждения на расстоянии вытянутой руки прямо в вашей жизни.